Запись 80. -я. Вечер. Я весь день проспал в изоляторе. Температура не снизилась. К вечеру она поднялась и ували. Лежим в изоляторе вместе.